Глава 14. Ла, абельгнец. Будильник в моей голове тихо щёлкнул, переводя меня в бодрствующее состояние. До утренней тренировки оставалось 20 минут, времени достаточно, чтобы принять душ и одеться. Состояние моей души, как ни странно, было стабильным, а настроение хорошим. Я скосил глаза на Рикку, прижавшуюся к моему боку и обхватившую рукой за талию. Захотелось провести рукой по ее черным волосам и ниже, ниже. Жаль, тренировка помешает мне это сделать, капрал ждать не будет. Со вздохом я постарался сдвинуться на край кровати, аккуратно выбравшись из-под девушки. Мое движение, видимо, разбудило ее, и Рикка подняла голову с моего плеча, глядя немного с сонными глазами. «Отдыхай». Я высвободился полностью. Тебе нет смысла вставать в такую рань. И спасибо. Я наклонился и поцеловал её в точёный носик, после чего сразу убежал в душ. Время шло. Когда я вернулся оттуда, Рикки уже не было. Видимо, не захотела валяться в моей кровати в одиночестве. Интересно, в моём доме хоть кто-нибудь, кроме Виолы, спит больше 6 часов. Кризис, кажется, миновал. Вместо лица Мелли я вспоминал голову Рикки, лежащую на моём плече. У меня должно быть была по-идиотски весёлая улыбка, когда я делал одно упражнение за другим. Во всяком случае, выражение лица Сильвии, наблюдавшей за мной, было довольно странным, да и поправляла она не так рьяно, как обычно. А после тренировки пришло время душевной беседы с Виолой. Вчера я пропустил этот ставший в последнее время обязательным ритуал, и, возможно, зря. Она прекрасно разбиралась в повседневной жизни аристократии и давала великолепные советы на тему, как вести себя с женщинами. А мне как раз было необходимо разобраться в поведении Аврелии и научиться ей противостоять. Вопросы о техниках психо и областях сознания, отвечающих за реакцию на женское поведение, я естественно не поднимал. Ну и простые житейские советы дали мне много. Последним обязательным утренним мероприятием стал завтрак. Я с удовольствием хрустел овощным салатом, демонстрируя Рике свою покладистость и согласие с её методами работы. Хотя подозреваю, что какую-то роль в скорости работы моих челюстей сыграл вчерашний отказ от ужина. А потом пришло время поработать. За какие-нибудь 3 часа я не только закончил заклятие, которое должно было мне пригодиться в ближайшее время, но и написал пару деловых писем. Теперь оставалось лишь перехватить Штефана, чтобы вручить их ему. Подобную переписку не стоило доверять почте, а доверенный курьер у меня был только один. Хотя он вряд ли будет счастлив по этому поводу, особенно учитывая необходимость посетить штаб генерала Иванова. Разложив по карманам свежей одежды письма и другие необходимые мелочи, я спустился вниз. Рикка, как обычно, перехватила меня ещё в момент надевания плаща, чтобы провести несколько раз расчёской по волосам. расправить воротничок и манжеты и придирчиво оценить степень блеска туфель. Лишь убедившись в соответствии моего внешнего вида её строгим стандартам, она отступила на шаг, позволяя покинуть дом. До свидания, господин Абель. До вечера, весело ответил я и, не удержавшись, шагнул вперёд и вновь чмокнул её в нос, после чего выскочил за дверь, направляясь по своим делам. Рикардо Санана Горничная. Вечер прошлого дня Рикка могла смело заносить в список самых чёрных моментов своей жизни. Нет, она предполагала, что утешение расстроенного юноши может быть сложным, и вовсе не надеялась на ночь волшебной любви, но то, что он просто заснёт, не представлялось ей даже в кошмарных снах. Так её никто и никогда не игнорировал. Это был страшный удар по самооценке. Правда, сегодня утром господин Набель пребывал в куда более хорошем настроении, чем вчера, что говорило о не бесполезности принесённой жертвы, но Рику подобное утешало не сильно. Она покинула комнату Гнетца сразу, как только тот скрылся в ванной, и добрых полчаса крутилась в своей комнате перед зеркалом. Всё было в полном порядке. Может, она и не королева красоты, но уж точно не уступает той же Мелисанде. Подтянутая спортивная фигура без капли лишнего жира. мягкие линии, никакой угловатости или выдающихся мускулов, что нередко бывает у женщин военнослужащих. Одна единственная родинка на правом бедре. Так он туда даже не смотрел. Симпатичное лицо, и это она не сама придумала. Люди не раз удивлялись, что столь тонкие черты принадлежат простолюдинке. В мужской постели тоже не впервые, так что опыт есть, но он всё равно заснул. Что же с ней не так? Наконец, она немного успокоилась, решив признать, что проблема в господине Абеле. Может, он переутомился? Внутренний голос, попытавшийся напомнить о легендарной выносливости гнетца, был безжалостно задавлен. Переутомляться могут все, а легенды часто преувеличивают. Решив повторить свою попытку при первой же возможности, девушка оторвалась от поиска собственных недостатков и, одевшись, отправилась заниматься домашними делами. «Ну как?» — сразу же заявила ей вместо «здравствуйте» встреченная на кухне Мика. «Что? Как?» — мрачно проворчала Рикка, не желая отвечать на прекрасно понятый ею вопрос. «У-у-у-у!» — прокомментировала рыжая горничная. «А госпожа Мелисанда всегда такая расслабленная была. Ты уверена, что вы все правильно делали? Я смотрела книги господина Абеля. Там все так сложно. А ты, наверное, как самая умная, не стала по инструкции». Хочешь попробовать сама? Рик с трудом подавил раздражение. Так иди, я мешать не буду. Объяснишь ему, как правильно читать инструкции и что в какой последовательности делать. Не, я так не умею. У нас всё на инстинктах. Рик лишь фыркнула и отправилась вытирать пыль там, где не справились очищающие заклятия. Ей хотелось побыть одной. Впрочем, к началу завтрака она решила прервать своё добровольное изгнание и оказалась в столовой первой. чтобы помочь Мики накрыть на стол. Господин Абель с удовольствием поглощал приготовленные блюда, умильно глядя на Рику, что ещё больше примирило её с действительностью. А когда, уходя из дома, он вместо обычного печального вздоха, вечно сопровождающего её попытки расправить на нём одежду, попрощался с ней поцелуем, она вообще замерла в смущении. Рикка непроизвольно потёрла пальцем кончик носа, избавляясь от лёгкой щекотки, оставленной прикосновением гнетца. Неужели он и вправду устал? И единственное, что ему было нужно, её присутствие. Она не была уверена, но подобное поведение позволяло надеяться. Смотрите, смотрите, как тщательно она ощупывает место особого благоволения господина. Может, стоит его отметить, а то вдруг забудет, куда именно приходился поцелуй? будет трогать с вот таким же лицом совсем в другом месте, на сантиметр выше или левее. Это же ужас. Рыжая язва не могла оставить такой случай без комментариев. Рикка фыркнула и, повернувшись к ней спиной, отправилась наверх. Уже на втором этаже она вновь непроизвольно коснулась носа. Нет. Всё-таки надо будет попробовать вечером ещё раз, решила Анна. Ла Абель Гнец. Я вновь стоял на Ясеневой аллее перед закрытыми дверями дома номер 12. Вся моя решительность вдруг куда-то улетучилась. Глубоко вздохнув несколько раз и успокоив колотящееся сердце, постучал. Добрый день, высокородный ла. Мне открыла та же горничная, что и вчера. Проходите, пожалуйста, я сейчас предупрежу госпожу Аврелию. Сегодня мне долго ждать не пришлось. Хозяйка появилась всего через 5 минут. то учитывая визит без предупреждения было крайне вежливо с её стороны. Вот видите, Лабель, я уже исправляюсь, сказала она, подходя. Сегодня Аврелия была одета в тонкое, слегка просвечивающее зелёное платье. Конечно, оно несколько уступало вчерашнему наряду, но благодаря возможности наблюдать узор нижнего белья прямо сквозь него, пробуждало фантазию ничуть не хуже. Я заметил. Полагаю, вы заметили не только это, она лукаво улыбнулась. Не только, согласился я, приятно слышать. Вы мне расскажете о цели своего визита, или я могу начинать строить предположения? Её улыбка стала шире. Разумеется, расскажу. Я старался придерживаться разработанного мною плана, говорить о том, о чём собирался, игнорируя всё остальное. Пока получалось. Плохо, но получалось. Во-первых, я хотел извиниться за своё вчерашнее поведение. Да? Простите, но мне показалось, что вы скорее потребуете извинений от меня. Такая мысль меня посещала, и за неё я тоже прошу прощения. Неужели? Тогда вы крайне великодушный человек, Лаабель. Прошу вас, присаживайтесь, сейчас принесут напитки. Она опустилась в то же самое кресло, что и вчера, вновь закинув ногу на ногу. Смешинка на мгновение блеснула в глубине её глаз, но больше ничего не произошло. Я с трудом оторвав взгляд от её обнажённых коленей, присел в своё кресло. Я привыкло сидеть именно так. Надеюсь, вас не слишком отвлекает. Она улыбалась. На этот раз вполне естественной улыбкой, не вызывающей у меня нервной дрожи. Не слишком. Я не стал уточнять, что всё же отвлекает, и постарался смотреть ей в глаза. Прекрасно. Вы расскажете мне, что скрывается под непроизнесённым вами во-вторых Я, как типичная провинциалка, ужасно любопытна. Расскажу. Кивок головой был явно лишним, так как мой взгляд вновь постарался зацепиться за ее колени. Но, может быть, вы сначала поведаете, зачем предлагали стать моей новой любовницей? Я принял все рассказанное вами обо мне вчера к сведению и должен признаться, что действительно не понимаю подобного желания. Это же была только шутка, ла, Абель? Не принимайте ее так близко к сердцу. «Должен признать, что в этой шутке было слишком много правды. Итак...» «Ну, раз вы просите, вам действительно никогда не говорили, что вы умны и обаятельны? Если нет, то я готова быть первой. Вчера вы были более чем обаятельны. Она вновь улыбнулась. А сегодня умны». «И все?» «Не все, конечно, но вполне достаточно, чтобы желать провести некоторое время наедине с вами», — подмигнула девушка. Мне бы хотелось услышать ваши предпочтения до конца. Я смог не обидеться на вчерашнее. Поверьте, смогу выдержать и то, что вы скажете мне сегодня. От усилий, прилагаемых для поддержания видимости спокойного состояния, мои ладони вспотели, и я постарался незаметно вытереть их об брюки. Ваш титул и ваша фамилия, они кружат девушкам голову больше, чем ум или красота. Всё ещё хотите откровений? Думаю, да. «Вы меня удивляете. Я так люблю, когда мужчине удается меня удивить». Аврелия откинулась на спинку кресла. «Ваша семья богата, известна и влиятельна. Ваша семья, а значит и вы сами. Многим девушкам названного более чем достаточно. Я несколько более разборчива, но и меня в вас все устраивает». «К сожалению, мне придется возразить вам». Хотя я и не согласен с высказанной вчера оценкой моей скупости, но большими средствами, являясь курсантом, действительно не обладаю. У меня нет золота на дорогие подарки. Влияние и связи также незаметны. Вы зря потратили своё время. Аврелия смотрела на меня, чуть улыбаясь, а я испытал одновременно чувство огромного облегчения и сожаления. Она больше не имела причин играть со мной. Это успокаивало и одновременно разочаровывало. Я самостоятельная девушка, наконец произнесла Аврелия. И покупаю наряды на собственные средства, так что вам не придётся сожалеть о недостаточном количестве золота в кошельке. А влияние? Прямо сейчас у меня очень скромные запросы, а к тому моменту, когда они увеличатся, вы вполне возможно уже не будете курсантом. Так что моё предложение по-прежнему в силе. Вы серьёзно? Я буду курсантом ещё 4 года, и далеко не факт, что стану кем-то значимым сразу после окончания академии. Ну и что? Будем считать нашу связь удачным вложением на перспективу. Я вкладываю в вас свои надежды, а вы, думаю, вы найдёте, что вложить в меня. Она опять подмигнула. Не слишком ли туманная перспектива? Моё спокойствие дало очередную трещину. Следовало заканчивать разговор как можно скорее. Мне чудились намёки на сексуальные отношения уже в каждом её слове. Не слишком, думаю, вы быстро займёте соответствующее вашему титулу положение в обществе. К тому же, я лелею себе мыслью, что достаточно хороша для того, чтобы меня не забыли на следующий день после расставания. Надеюсь, вы вспомните о скромной провинциалке Аврелии, когда придёт время. «То есть вы собираетесь стать моей любовницей в обмен на обещания будущего покровительства? И все?» «А разве другие девушки могут получить больше?» «Я верю в надежность ваших обещаний. Такой человек не станет бездумно ими разбрасываться». Я вздохнул. Пришло время принимать решение. Мои надежды на то, что разговор выявит какие-то недостатки в ней или во мне, и все решится само собой, не оправдались». В апреле было крайне логично. Я знал, что нужно делать, но боялся принять окончательное решение. Сидящая передо мной женщина слишком сильно будоражила чувства, чтобы чувствовать себя рядом с ней в безопасности. Приятно осознавать, насколько вы мне доверяете. Мне действительно необходима официальная любовница. Проблема лишь в том, что, собственно, в любовнице я не нуждаюсь. Интересное заявление. Я хочу избежать преследования со стороны девушек. и вы – идеальный вариант, чтобы оградить меня от него. Мне бы хотелось назвать вас своей официальной пассией и просить сопровождать меня на общественных мероприятиях. Вам не придется спать со мной или делать иные неприятные вещи». «Неприятные?» – Аврелия изогнула правую бровь. «По-моему, как раз наоборот. Взамен предлагаю будущую протекцию и покровительство, которых вы хотели». Я не дал сбить себя с мысли и завершил своё предложение полностью. Оставалось лишь получить её ответ и можно покидать дом. Хм. То есть мне нужно сопровождать вас, концывать с вами, ходить под ручку и рассказывать женской части аристократии о том, какой вы потрясающий любовник? уточнила девушка. Расскажи о том, какой я любовник лишнее, тем более преувеличенные. Их могут захотеть проверить. Если уж вам так хочется что-нибудь рассказывать, лучше говорите, что любовник из меня самый обыкновенный. Ни в коем случае, сразу же возразила Аврелия. Могут подумать, будто я чем-то недовольна, и тут же попытаются вбить клинья между мной и вами. Хорошо, хорошо, поспешился согласиться я. Потрясающий, так потрясающий. Только хватит обсуждений. Вы соглашаетесь? Вы сделали странное предложение, но я принимаю его. Вы точно уверены, что не хотите скрепить наш договор стандартным способом? Она повела плечом, позволяя платью соскользнуть с него. К счастью, благодаря крупной груди Эврилии, остальная часть наряда осталась на месте, и кроме плеча ничего не обнажилось. Моё тело и без того напряжённое, крайне бурно отреагировало на подобное, и отчаянно колотящееся сердце было не самым активным органом. "Нет", еле выдавила из себя я. "Странно". Ла Абель, можно задать вам вопрос? Да. Пусть лучше будут вопросы, чем подобные демонстрации. Простолюдин, с которым вы проводите столько времени, Штефан, кажется, он вам просто друг? Друг, подтвердил я, хотя такая резкая смена темы была мне абсолютно непонятна. А почему вы интересуетесь? Всего лишь женское любопытство. Ничего такого. Она махнула рукой почему-то отводя глаза. В таком случае мне пора. Я встал. Вскоре увидимся. Вскоре увидимся. Она снова улыбалась. Чувство облегчения накатило волной, стоило мне покинуть дом Аврелии. Я не сталкивался со столь серьёзными испытаниями уже давно. Нет, пугала вовсе не мысль оказаться с ней в одной постели. Опыт подобных взаимоотношений с девушкой у меня уже был. А если учесть вчерашний визит Рикки, то даже с двумя страшно становилось от того, что я практически не мог контролировать процесс. Аврелия умело заставляла все мысли покидать мою голову, оставляя лишь одно желание. В таком состоянии легко можно выдать лишнюю информацию или совершить неправильный поступок. Придётся тренировать умение противостоять таким атакам, ведь наверняка в мире далеко не одна женщина использует подобные техники для влияния на мужчин. Я временно выкинул мысли обо Аврелии и связанных с ней опасностями из своей головы и отправился в гости к Динова. Судя по времени, у меня ещё был шанс застать дома Кристофера. Ли, Кристина Динова. В дверь позвонили. А вот и Абель, прокомментировал развалившийся на диване Кристофер. Ты бы хоть рубашку застегнул ради гостя, проворчала Кристина. "А зачем?" удивился он, покосившись на свой безволосый мускулистый торс, как будто в первый раз. "Если ты такой ценитель приличий, то будь ценителем во всём". Кристофер, не понимающе захлопал глазами, девушка в раздражении отвернулась. Брат вечно не понимал очевидных вещей, как и все мужчины. "Вот зачем?" спрашивается он, приперся домой. Ушёл с утра к своей Ладе, и крутился бы вокруг неё, как обычно. Так нет же, погулял и вернулся. А вечером опять уйдёт и всё почему? Из-за визита Абеля. Такое же совершенно неприлично юноша с девушкой вдвоём в доме. Ага, вдвоём в доме полным слуг. И так нормально не поболтаешь, а тут ещё и братец нашёлся ревнитель девичьей чести. Что-то в отношении девушек, за которыми ухлёстывает, он подобное благородство не проявляет, скорее наоборот. Добрый день. В комнату вашу лабель сопровождаемый слугой. «Привет!» — Кристина прогнала с лица мрачное выражение, встречая гостя улыбкой. «А мы уже заждались!» «Точно!» — подтвердил Кристофер. «Еще бы на пару часов задержался, и пришлось бы болтать тебе исключительно с сестрой. Надеюсь, твои дела стоили подобного риска. Расскажешь, где был?» Посещал Аврелию Томп Смит. «Ого! Ну и как она?» Голос Кристофера был полон жадного интереса. «Нормально!» — Абель пожал плечами. «Бодрая!» Как-то я не вникал в подробности её нынешнего состояния. Извини, я забыл, с кем имею дело, разочарованно выдохнул Диновы. А надо было помнить, братец, Кристина торжествовала. Абель, не ты, чтобы увиваться за каждой юбкой. Да, да, я слышал это множество раз. Абель, расскажи, о чём вы с ней беседовали? Кристине было мало. Она желала видеть брата полностью поверженным. Да ни о чём особенном, пожал плечами Гнец. Я предложил ей стать моей официальной любовницей. Что? одновременно вырвалось у обоих Динова. Предложил ей стать моей официальной любовницей и повторил Abel. Она согласилась. Кристина потрясённо смотрела на юношу. Она, ну никак не ожидала подобного. Не через пару дней после того, как он расстался с Мелисандой. Девушка несколько раз моргнула, пытаясь полностью осознать только что услышанное. И заметила, что Абель удивлённо смотрит куда-то поверх её плеча. Кристина быстро обернулась, достаточно быстро, чтобы её брат не успел убрать улыбку от уха до уха и демонстрируемые гнетцу большие пальцы обеих рук. "Это всё ты виноват", рявкнула девушка на брата. "Сам бабник и Абеля испортил". Кристофер быстро опустил руки и принял кающееся выражение лица, но сестру было не обмануть. Она резко повернулась обратно к Гнецу, глядящему на Динова с удивлённым выражением лица. "Зачем? Ну зачем тебе нужна такая вертиховостка?" Кристине удалось найти подходящее вежливое слово. "Она достаточно известна и может отводить других девушек". Чуствовалось, что Гнецу было неудобно, но он старательно пытался объяснить. "На каждой встрече ко мне обязательно кто-нибудь приставал, а сейчас, когда Мелисса со мной рассталась, девушек вокруг будет ещё больше". «Мы заключили с Аврелией договор. Она будет считаться моей официальной любовницей, но спать со мной не обязана». Динова были потрясены. «Ты что, хочешь использовать саму Аврелию Томп Смит, первую красавицу Академии, как щит от оказываемого тебе женского внимания?» — потрясенно спросил Кристофер. «Да, именно так», — кивнул Гнец. «Ты просто сумасшедший», — подвел итог Крис. «Крис». Кристина не стала ничего говорить. Абель, это Абель. Наверное, то, что Мелисанда заставила его рассматривать её как женщину, было чудом, но ничего. Кристина собиралась такое чудо повторить, во что бы то ни стало. Надо будет только избавиться от этой стервы Аврелии, а то Абель такой наивный, не обязан она с ним спать, как же. Ей только дай шанс. А почему ты обратился с таким предложением к Аврелии? ласково спросила Кристина Гнетца. Неужели не мог выбрать другую девушку для роли любовницы? Честно говоря, просто так сложилось, ответила Абель. Да и кого я мог бы попросить о подобном? Например, меня? сестра воскликнул Кристофер. Тебя? Одновременно с возгласом её брата удивился Абель. Но это же не совсем прилично. «А зачем кричать на каждом углу про любовницу? Достаточно было появляться везде вместе со мной и сообщить интересующимся о наших близких отношениях. Остальное люди с длинными языками сами бы додумали». «Ты права», — взгляд Абеля уперся в одну точку. «Так действительно можно было бы поступить. Но я о таком даже не подумал. Жаль, что договор уже заключен. Юноша поморщился, словно и вправду жалел». Я всего лишь хочу сказать, что ты должен был прийти к нам, своим друзьям, прежде чем искать помощи у Аврелии. Попыталась развить свой первый успех Кристина. Мне обидно, что ты посчитал её более достойной доверия. Почему ты не поделился своими проблемами с нами, со мной? Извини. Абель смутился. Конечно, я тебя извиняю, девушка решила продемонстрировать великодушие. Только помни, что здесь тебе всегда готовы помочь. Спасибо, Крис. Я буду помнить. Рада слышать. Надеюсь, будучи увлечённым Аврелием, ты не откажешь мне в возможности танцевать с тобой. Разве я могу? Абель развёл руками. Вот видишь, как поступают настоящие мужчины. Удовлетворённая ответом, гнется Кристина, повернулась к брату. Его поведение куда более благородно, чем твоё. Расскажешь мне, что за жест ты демонстрировала Абелю? Конечно, сестра, но не сейчас. Мне уже пора к лади, я и так задержался дольше, чем нужно. Поспешил ретироваться Кристофер, так что до свидания, Абель. До свидания, Крис. Не дожидаясь ответов, Диново покинул комнату. Чего сидим? поинтересовался Штафен у двух чернокожих мужчин, неспешно потягивающих из литровых кружек какой-то напиток. Я что, в одиночку ящики таскать должен? Ты привёз, что обещал? оживился один из них. Нет, яблок завести решил. Не бось опять компот пьёте вместо нормальных напитков. Это пиво что ли нормальное? Скептически хмыкнули ему в ответ. Да, пиво. Так вы будете груз таскать или нет? 20 минут спустя, когда четыре больших ящика заняли своё место посреди комнаты, один из чернокожих глядя на них вопросил: А почему они разные? Внутри что? Шоковые дрочки, как вы и просили. Два ящика и ещё два розящие мечи. Да кому нужно такое барахло? Поморщился другой негр. «В разящих мечах самое страшное их название. Абсолютно не ходовой товар». «Какой есть», — проворчал Штефан. «Не нравится, буду работать с другими людьми. И вообще, при продаже поштучно, рано или поздно, но они уйдут». «А может, все же оптом? Быстрее же!» Как-то без особой надежды возразили ему. «Я их не произвожу. И наоборот, и золота не делаю. Хочу получить как можно больше с того, что есть». Потому продаём поштучно, в розницу, и не в солиана, а то знаю я вас халтурщиков. Да ладно тебе, сделаем в лучшем виде. В первый раз, что ли? Вот именно, что не в первый. С посредниками точно всё договорено, Арни. Я не Арни, я Габи, буркнул чернокожий. Ну извини, в голосе Стефана раскаяния не слышилось. Смысл моего вопроса всё равно не поменяется, так что всё оговорено, Габи. Всё, только товар ждёт. Слушай, может, накинешь чего-нибудь сверх обычных 10%, а то мы на мели. Вы всегда на мели. На обороте зарабатываете. Пойдёт товар, я вам ещё подкину. Смотрю, у тебя дела в гору пошли. Вот что значит с аристократами в одном заведении крутиться. Посетил тот, кого звали Габи. Да он всегда небедствовал, возразила Арни. Штефан хитрый. Я просто работаю. а вы все на какие-то дурацкие проекты золото спускаете, жадные, потому что...» «Ну а как еще разбогатеть? На твоих десяти процентах, что ли?» «На них. Может, немного, но зато стабильно. Глядишь, и через несколько лет жили бы уже не в такой халупе», Штефан обвел стены многозначительным взглядом. «Сам как будто лучше устроился», — проворчал обиженный Габи. «Ты нас что, вербуешь?» — прищурился Арни. «Пока нет». Штефен многозначительно ухмыльнулся.